Глава десятая. Разлом. Лежу лицом вниз, на чем-то твердом. Но голова при этом кружится так, что толком непонятно, где вверх, где низ. А уж о том, чтобы подняться на ноги, пока даже думать нечего. Будто слишком долго катался на бешено вращающейся карусели, только вдобавок еще и все тело ноет от боли, а правая щека почему-то вообще горит огнем. Отлежался немного... К счастью, продолжалось это безобразие недолго. Отплевываясь от попавшей в рот пыли, перевернулся на спину и кое-как разлепил глаза, огляделся. Я валялся на плоской каменной глыбе, на которую, похоже, шмякнулся с приличной скоростью. От этого и ушибы, а на правой щеке садина размером с пол ладони. Да уж, вход в разлом оказался не очень-то комфортным, наверное, защита от нубов. Недостаточно прокачанный игрок такое падение попросту не переживет. То, что я сейчас находился не в артаре, было понятно с первого взгляда. Вместо привычного голубого неба надо мной разверзлась непроглядная чернота без звезд и светил, но с яркими полосами фиолетового и пурпурного пламени, причудливо движущимися и перемешивающимися, будто струи краски, впрыснутые в толщу воды. Я валялся на самом краю гигантского черного плато, состоящего, кажется, из единого куска первородного обсидиана. Одна рука у меня свешивалась вниз. Приподнявшись, я с ужасом понял, что еще чуть-чуть, и я свалился бы с обрыва. Неровные острые грани обсидиановой глыбы уходили вниз, покуда хватало глаз. Дна этой пропасти не было видно. Скала просто постепенно растворялась в черно-пурпурной глубине. Это... Чернильная пустота была одновременно и небом, и бескрайним океаном, в котором плато плавало будто маленький островок. Где-то вдалеке, кажется, виднелись другие острова, но я не был уверен, что это не просто пятна на небе. Черное на черном, одним словом бездна. Поверхность плато топорщилась причудливыми скальными образованиями, похожими не то на грибы, не то на древесные корни, не то на вылезшие из земли тентакли. Будто обсидиан этот когда-то кипел, бурлил, выплескиваясь вверх протуберанцами, а потом вдруг все это варево мгновенно затвердело. Пока что жутковатый лабиринт в глубине плато выглядел безжизненным. На краю этого плавающего в темноте острова было что-то вроде безопасной зоны для тех, кто прилетал сюда из артара. Справа вдалеке бросалась в глаза огромная неровная арка. Тоже рукотворная, больше похожая на выгнувшееся дугой зазубренное каменное щупальце. Под этой аркой заросли вроде бы расступались, и это было похоже на дорогу к центру плато. Только начиналась она где-то по краю. В одном месте, на краю обсидиановых зарослей, огромной кляксой распласталось пятно светящейся лиловой жидкости. Там же неподалеку поблескивали обломки взорвавшегося агрегата Джанжи Бабахнуло, похоже, изрядно. Я поднялся, подобрал под себя ноги и запустил медитацию, чтобы быстрее прийти в себя. Да и все бафы после попадания сюда развеялись, так что надо хотя бы плюсы к характеристикам натаскать и сердце дуба активировать. Течение ци здесь выглядело необычно. Где-то высоко-высоко над головой чувствовался громаднейший массив, отсвечивающий стихии земли будто я находился в невероятных размерах в пещере без дна, но с потолком. Пурпурные и фиолетовые потоки на небосводе перед внутренним взором предстали в виде вполне реальных энергетических образований, каждые несколько секунд меняющих свою стихийную полярность. В артаре течения ци тоже иногда перекрашиваются, но происходит это в десятки раз медленнее и в определенных последовательностях согласно циклам порождения и разрушения, если быть точнее. Здесь же, в бездне, ци словно бы принадлежала одновременно всем стихиям и никак не могла определиться со свойствами. Похоже, в этом состоянии она и представляет собой магический эфир, тот самый, что пытались укротить Аланты. Это прямая противоположность чистой ци, используемой ксилаями. Чистая ци нейтральна, прозрачна и уже волей самого монаха может трансформироваться в нужную стихию. Эфир же наоборот хаотичен и непредсказуем. Возможно, здесь и стоит искать корни древнего конфликта между ксилаями и алантами. Не может быть, чтобы использование таких разных по природе сущностей не было подкреплено и соответствующими различиями в мировоззрении. Эфир и чистая ци – это как тьма и свет, хаос и порядок, зло и добро. Хотя Бао Наверняка бы сказал, что это стороны одной медали. И в их взаимодействии суть самого мироздания. Единство и борьба противоположностей. Любоваться магическими катаклизмами над головой мне пришлось недолго. Быстро стало совсем не до того. В режиме медитации все чувства обострились. И я обнаружил, что весь этот остров просто кишит враждебными сущностями. Я находился чуть ли не на единственном спокойном участке, именно спокойном. Назвать его безопасным я бы не торопился. Мингира тут не было, так что я сделал вывод, что первая же смерть вышвырнет меня обратно в артар. Стало быть, у меня всего одна попытка, и надо постараться использовать ее по максимуму. Для начала попробую отыскать Джанжи и его помощницу. Надо проверить место взрыва артефакта. И кажется, вон там, слева, за большим... За выступом обсидиана теплится что-то живое. Дождавшись 500 бафа от медитации и активировав ауру скоротечности, я пробежался взглядом по характеристикам, проверяя в первую очередь те, что напрямую влияли на мою выживаемость в бою и на наносимый урон. Основные атрибуты Сила 712 плюс 110 Экспертная медитация 5 Крепкие корни Буковое зерно силы Ловкость 779 плюс 120 Экспертная медитация 5 Скоротечность Буковое зерно ловкости Интеллект 261 плюс 29 Экспертная медитация 5 Буковое зерно интеллекта Живучесть 880 плюс 176 Экспертная медитация 5 Слеза Нюйва Буковое зерно живучести Пассивные эффекты Благословение стали, аура, перманентно зерно благословения стали, уровень 13, радиус 7,3 метра, физическая броня увеличена на 136 пунктов. Крепкие корни, аура, перманентно, зерно желудь шепчущего дуба, уровень 8, радиус 6,8 метров, показатель силы увеличен на 5 Скоротечность, аура, уровень 5, радиус. 6,5 метров. Показатель ловкости увеличен на 5%. Осталось 0,0,59,37. Сердце дуба. Перманентно. Зерно желудь шепчущего дуба. Физическая броня увеличена на 125 пунктов. Защита от льда и молний на 62 пункта. Уязвимость к стихии огня увеличена на 25%. Эх! Дать бы взглянуть на эти цифры тому пареньку, что несколько месяцев назад только-только начал осваивать артар. Тогда они казались недостижимыми. Под бафами уже под тысячу основных характеристик. То есть номинально я в 10 раз сильнее обычного усредненного человека. А больше двух с половиной сотен брони – это покрепче любой незачарованной стали. Уязвимость к огню, конечно, немного напрягает. Но за все ведь приходится платить. На крайний случай, если попадется какая-нибудь сильная, огнедышащая тварь, можно прикрыться водяной сферой. Но вот достаточно ли этого, чтобы сразиться с тварями из бездны? Сейчас и проверим. Я, держа посох за центральную часть и, пряча за спиной, аккуратно двинулся в сторону выступа, за которым засек признаки жизни. А бесшумности можно было особо не беспокоиться. Здесь постоянно раздавался глухой тяжелый рокот, будто терлись между собой огромные скалы, а время от времени протяжный гул, будто завывал далекий язычный горн. Правда, судя по звуку, горн этот должен был быть размером железнодорожный туннель. Объект, к которому я подбирался, показался из-за выступа раньше, чем я успел подойти на расстояние атаки, но это и к лучшему потому что это оказался Вульф. Целитель от падения в бездну пострадал куда сильнее меня, но зато у него больше возможностей нейтрализовать все последствия. Фигура туманного волка была окутана золотистым свечением, под воздействием которого мелкие царапины на лице и обнаженных руках затягивались буквально на глазах. Кровоподтеки тускнели, ссадины разглаживались. Но шел он сильно, припадая на левую ногу. Похоже, здорово поранил ее при падении. Штанина ниже колена разодрана и потемнела от крови. Я не удержался от улыбки. Все-таки тоже сиганул за мной. Ну что ж, это к лучшему. Хороший хил тут не помешает. Вот только сам Вульф моего оптимизма не разделял. Что ты натворил, мангуст? Ты понимаешь, что крушитель с тобой сделает, когда окажется здесь. А самое главное, что будет потом? «Стэн очень злопамятен, да плевать я на него хотел, к тому же я не собираюсь ему попадаться. Лучше объясни, ты-то зачем сюда прыгнул? Или тебе уже выделили местечко в вашем рейде?» Он покачал головой. «На то время, что я взял для прохождения классового квеста, меня исключили из мейнпула, так что от легата и мне прилетит, что прыгнул в разлом без приказа». «Но зачем прыгнул-то?» Снова спросил я, с трудом пряча усмешку. «Зачем? Зачем?» «Попробую замолвить за тебя словечко перед крушителем. Ты ведь реально можешь помочь в рейде». «Ну, допустим. Но ты мог бы замолвить это словечко и там, снаружи?» Вульф, раздувая ноздри от гнева, несколько секунд буравил меня взглядом, а потом с досадой сплюнул в сторону. «Это первый разлом в бездну, черт возьми! Интересно же узнать, что здесь?» «Вот с этого и надо было начинать». Удовлетворенно хмыкнул я. «Не строй из себя взрослого и благоразумного. Ты так же, как и я, не смог устоять перед соблазном». Но теперь, — сказал А, — говори и Б. Что ты имеешь в виду? Пойдешь дальше со мной? Или будешь дожидаться прибытия своих?» Вульф от изумления, кажется, даже дар речи потерял. «В Смы... Ты... Ты один туда собрался, что ли?» «Да это верная смерть!» Тут даже не группа нужна, а полноценный рейд. Человек, не знаю, 20-30. В анонсах было очень примерное описание этих разломов, а последнее время про них и вовсе будто забыли. Мы понятия не имеем, с чем тут придется столкнуться. Вот и проверим. Пожал я плечами и оглянулся в сторону забрызганного, светящейся жидкостью участка. Тот изрядно потускнел. Похоже, собранный Джанжи эфир понемногу испарялся или просто постепенно терял свою силу. В любом случае, стоит наведаться туда. Если артефактор и его помощница выжили, то они наверняка отправились проверить место взрыва. А я очень надеялся, что Джанжи выжил. Смерть его снова обнулит, и тогда все придется начинать сначала. А у меня на этого ксилайского да Винчи далеко идущие планы. «Идешь?» – настойчиво повторил я. Ты же видишь, я ранен. Мне нужно еще минут десять, чтобы полностью залечить ногу. Ага. А к тому времени и весь отряд легиона нагрянет. Я досадливо покачал головой. Извини, Вульф. Тогда я пока один. Догоняй, если что. Да куда ты? Стой!» Крикнул уже мне в спину целитель, в сердцах добавив несколько ругательств. Но я уже шел прочь. А потом и вовсе ускорился до легкого бега. Нужно было торопиться. «Там впереди...» На заляпанном светящейся жидкостью участке раздавался какой-то подозрительный шум. Кажется, я даже расслышал испуганный крик, похожий на громкий кошачий мяв. Если артефактор и его помощница там, то им определенно нужна помощь. Да и дожидаться появления бравого отряда легионеров я не хотел. Если хотя бы половина из того, что рассказывают о крушителе, правда, то никакие словечки замолвленные за меня Вульфом, не спасут меня от четвертования на месте. По сравнению с той дисциплиной и диктаторством, что царит в Красном Легионе, даже отряд Чингиза, так, сборище сопливых бойскаутов. Я уже отбежал от Вульфа на приличное расстояние, когда меня вдруг окутала короткая вспышка золотистого света, а по телу пробежала приятная дрожь. Бафнул все-таки напоследок. Ну что ж, и на том спасибо. Вблизи обсидиановые заросли оказались еще более жутковатыми, чем издалека. Обнаружилось, что они еще и сплошь покрыты топорщащимися, во все стороны острыми заусенцами размером с добрый клинок. Так что даже просто передвигаться по ним довольно опасно. Уже на бегу я увидел, что непосредственно к месту взрыва артефакта соваться нет смысла. Там только обломки бронзового бака и пятна тающей светящейся жижи прикасаться к которой, как я подозревал, не стоит. А вот чуть левее я разглядел просвет между торчащими почти вертикально черными колючими колоннами, а за ним какое-то мельтешение. Судя по эманациям ци, что-то живое. Мобы. Не очень крупные, размером со среднюю собаку. Надеюсь, справлюсь. Подстегнув себя всплеском, я сделал рывок, и преодолел разделявшее нас расстояние за несколько секунд. Притормозить пришлось только из-за того, что не хотелось разбегу нарваться на торчащие со всех сторон каменные шипы. Ситуация передо мной предстала немного сумбурная из-за непрекращающихся визгов и мельтешения крыльев, но разобраться, что к чему, было несложно. Стая антрацитово-черных, человекообразных уродцев с кожистыми, как у летучих мышей, крыльями кружилась над жертвой, забившийся в узкую щель между камнями. Летунов было сложно сходу рассмотреть, потому что за ними вился шлейф густого черного дыма, который на поверку оказался даже не дымом, а чем-то вроде сгустившейся тьмы. Этот камуфляж даже частично скрывал нижнюю часть туловища бесенят. Но вот верхнюю было видно отлично. Тщедушная тельца, непропорционально большая голова, с выпущенными, как усов, желтыми глазищами, пасть, полная мелких черных зубов, тонких и острых, как иглы, скрюченные когтистые лапы, похожие на птичьи. Меня больше интересовали не эти мелкие демоны, а их цель. Щель между камнями, где она пряталась, была сквозная. И летуны атаковали то с одной стороны, то с другой, пытаясь выманить беднягу из этого жалкого убежища. Я успел разглядеть, «Дрожащий мохнатый хвост и краешек одежды». «Это точно кто-то из ксилаев». Я скастовал скользящий мингир. Двигать им здесь было невозможно. Скала под ногами топорщилась острыми выступами. Но я прикрыл этой каменюкой просвет между камнями, где пряталась жертва летучих бесов. Это должно было помочь ей продержаться дольше. Самих бесов было около дюжины. И они метались в воздухе рваными зигзагами». Удивительно, как друг с другом не сталкивались или не напарывались на торчащие отовсюду обсидиановые острия. Едва я приблизился, парочка этих летучих кошмаров ринулась ко мне. Один так и вовсе спикировал, как истребитель, распахнув куцые кожистые крылья. Я сбил его встречным ударом посоха, и, уродец, вереща, ударился об острые камни, и закатился куда-то за них, будто выброшенная на свалку сломанная игрушка. Второй резко изменил траекторию движения, уходя вправо. Чуть замедлившись, развернулся и смачно харкнул в меня каким-то светящимся фиолетовым сгустком. Выглядело это так мерзко, что я невольно отшатнулся. Брезгливость быстро сменилась вспышкой жгучей, пронизывающей все тело боли. Я увернулся от плевка демона, сработало зерно морской саламандры но вскользь он меня все же зацепил, мазнув по левому бедру. Ощущения были такие, будто мне раскаленный до красна стальной пруд к ноге прижали. Да чем же он таким плюется-то? Даже если это огненный урон, не может быть, что так прожигает. Размышлять об этом было некогда. Еще немного, и вся стая переключилась на меня. Ну, выродки мелкие, я вам сейчас покажу. Зеркальный щит и водяная сфера поверху. Очень уж меня впечатлил урон от этого фиолетового плевка. Кажется, прямое попадание такого может и насквозь прожечь. Бесы двигались очень быстро, но на моей стороне был ландшафт. Обсидиановые щупальца окружали нас со всех сторон, образуя что-то вроде колючей клетки, внутри которой летунам было мало места для маневра. Я вполне мог доставать посохом особо наглых, подлетавших слишком близко а в тех, что подальше, швырялся серебряными иглами. Попробовал зарканить одного из них жалом, но двигались они слишком шустро, и я промахнулся. Жало пролетела мимо, и, ударившись в черный блестящий камень, со звоном отскочило. Черт, так и наконечник сломать недолго. Первородный обсидиан, самый крепкий материал в артаре. Я бы даже сказал, неразрушимый. Если бы не видел последствия, некоторых экспериментов Джанжихэ. Несмотря на скромные размеры, летающие уродцы оказались очень опасными. Плевались они не очень часто. И подготовку к дальнобойной атаке можно было заметить заранее, за пару секунд. Бес широко разевал пасть, и в глотке его разгоралось фиолетовое пламя, подсвечивая изнутри уродливый черный язык, похожий на раздутого слизня. Но магией их атакующие возможности не ограничивались. Когти на их лапах оказались длинными и острыми, как скальпели. И я быстро убедился, что даже мои две с половиной сотни единиц брони против них не совсем спасают. На коже оставались глубокие царапины. Впрочем, без этой брони любая такая атака, наверное, рассекла бы мне плоть до самых костей. Но, как говорится, против лома нет приема. Точнее, против посох, оно разница невелика. Чтобы сбить очередного мерзкого летуна, обычно хватало одного удачного удара, а потом еще один-два, чтобы добить раненого. На одного я и вовсе прыгнул сверху, растаптывая тщедушное тельце. Правда, при этом меня аж передернуло от отвращения. Осколками зеркального щита зацепило сразу четверых последних бесов. Я рванулся вперед, с наслаждением добивая их. Многочисленные мелкие раны и ожоги Саднили и горели, напоминая о себе. Боль была странная, волнообразная и на пиках, явно подбирающаяся к максимальному порогу, предусмотренному игрой. Я даже не выдержал и выхлебал лечебное зелье перед тем, как проверить, удалось ли мне спасти засевшего между камнями ксилая. Осматривать трупы летунов поначалу даже не было никакого желания. Настолько они были мерзкими на вид. Клубящаяся вокруг них дымка тьмы после смерти постепенно рассеивалась, открывая серую морщинистую кожу, а кровь светилась фиолетовым пламенем. Сферы ЦИ, вылетевшие из них, оказались на удивление крупными, размером шарик для пинг-понга, и на добрые две трети состоялись стихии огня. Интеллект пока для меня не профильный параметр и по-прежнему сильно отстает от остальных, но я все же собрал именно огонь, не пропадать же добру. Эфирный имп сплыла системная подсказка над одним из трупов, когда я задержал на нем взгляд. Вот, значит, как они называются. Да, кажется, что-то знакомое и даже не особо экзотичное из европейской мифологии. Вирт-дизайнеры Артара вообще не заморачивались и смешали в этом мире адский коктейль из десятка разных эпосов, часть из них переработав, а часть просто соединив в разных пропорциях. Впрочем, на лор Здесь мало кто из игроков обращает внимание. Артар в первую очередь большая песочница и квесты. Тут дело десятое. Каким бы кривым и местами странным ни был этот мир, но он первый в своем роде. Позже, наверняка, появятся куда более совершенные и продуманные, но пока он вне конкуренции по определению. Ладно. Обущу этих уродцев позже. Весь местный лут на вес золота. Я сдвинул свой мингир заглянул под камень и встретился взглядом с расширившимися от ужаса кошачьими глазами. «Джия, это я!» — прошептал я, протягивая руку. «Давай выбираться отсюда!» Но Ксилайка оказалась настолько израненной и ослабевшей, что мне пришлось вытаскивать ее самому. Когда она оказалась снаружи, я не сдержал горестного вздоха. эй богу сердце кровью обливалось! Бедняжка... И так была худенькой и слабой на вид. А эти крылатые бестии ее еще и основательно потрепали. Удивительно, как она еще жива. Я споил ей лечебное зелье и, чуть подумав, заменил мантру скоротечности на силу земли, Сила земли, аура. Монах использует заряд чистой ци, чтобы на время усилить себя и своих союзников. За счет стихии земли показатель живучести увеличивается на 5%, без учета бонусов от других умений, аур, зелий и предметов экипировки, а лечебный эффект, получаемый от любых источников, усиливается на 25%. Продолжительность 60 минут, радиус 6 метров, уровень умения 1, прогресс 0 к 100. Мне самому дополнительные 5% от базового показателя живучести особой погоды не делали. Да и умение совсем новое, еще его развивать и развивать. Ауры мои прокачиваются по единичке за каждый час, и опыт этот умножается на количество членов группы, попавших под действие ауры. Так что остальные имеющиеся я здорово прокачал за последние два месяца за счет того, что сражался в большой группе. Особенно крепкие корни и благословения стали, которые у меня сейчас активны постоянно. Но сейчас... Мне важна была не столько прибавка к живучести, сколько бонус к лечению. Следом я активировал еще один недавно изученный навык школы Земли – пульсацию. В такт биения моего сердца от меня и от стоящего рядом Мингира начинали исходить невидимые, но ощутимые волны исцеляющей энергии. Для лечения прямо в бою это умение, пожалуй, не особо годилось. Его действие было размазано на 30 секунд, и эффект каждого такта был не очень силен. Но чтобы залезать раны, оно подходило идеально. Я видел, как прямо на моих глазах Джия оживает, начинает дышать глубже, размереннее, а взгляд ее проясняется. Да и мои порезы и ожоги стали болеть ощутимо меньше. Чтобы не терять времени даром, я аккуратно усадил ксилайку на землю и, когда закончился цикл пульсаций, тут же запустил еще один. Сам же, борясь с отвращением, обыскал трупы импов. Прокачанному алхимику система наверняка бы дала подсказки по поводу того, какие части их тел являются ценными ингредиентами. Но мне она ничего не подсказывала. И даже подросший немного интеллект не помог. Да и, честно говоря, выковыривать глаза или выдирать клыки этим бесам не очень-то и хотелось. Так что единственное, чем я смог поживиться, это золотые браслеты и кольца — со странными черными камнями Импы оказались настоящими модниками подобные драгоценности оказались у каждого где мастер джия спросил я увидев что ксилайка более менее пришла в себя зря я, конечно спросил ее прямо так в лоб она снова поникла и разразилась рыданиями они утащили его они его убьют нам нужно она рванулась была с места будто собралась ломануться прямо сквозь обсидиановый терновник, спасать своего возлюбленного. Мне с трудом удалось ее успокоить и вытянуть из нее более-менее внятные подробности. Расклад был такой. При попадании в разлом, Джию и мастера зашвырнуло довольно далеко друг от друга. Но Джия разглядела светящееся пятно на месте взрыва артефакта и, собравшись с силами, отправилась к нему. На подходе успела увидеть, как Джанжи утащили в вглубь острова какие-то многолапые, похожие на пауков-твари. Она попробовала догнать их, но тут на нее напали импы. Ей пришлось убегать и прятаться. «Но мастер еще точно жив!» — горячо шептала она, хватая меня за одежду. «Я чувствую это, мы должны его спасти!» «Тихо, тихо, Джия, конечно, мы попробуем, но это место очень опасно, нам нужно будет действовать осторожно». Но мы должны поторопиться, а вдруг они... «Не паникуй!» Осадил ее я. Если бы Джанжи интересовал демонов только как кусок мяса, они бы его растерзали на месте. А так, у него еще есть шанс, и у нас тоже. Посиди здесь, я схожу на разведку. Я огляделся в поисках подходящей точки для обзора. Черные, поблескивающие на изломах скалы, топорщились вокруг немыслимыми нагромождениями да еще и ощерились острыми зазубринами. Карабкаться по ним даже с моими навыками было сложновато, и самое досадное, что и серебряное жало, тут не применишь. Наконец я выбрал наиболее подходящий участок. Одно из обсидиановых щупальцев устремлялось ввысь почти вертикально, как мачта, значительно возвышаясь над остальными. Я быстро переоделся в свой темный комплект, через интерфейс, конечно, благо это занимало пару мысленных усилий, Зерно обезьянней цепкости на обсидиане работало вполне исправно, так что я начал быстро карабкаться наверх, стараясь избегать шипов и острых граней. До вершины было метров 30, и преодолел я это расстояние всего за пару минут. Взглянуть на остров с высоты оказалось очень полезно. Прежде всего, стало куда понятнее, как тут все устроено. Колючий лабиринт лишь вблизи казался непроходимым и хаотичным на деле же внутри него шла неровная спиралевидная тропа начинающаяся под огромной аркой которую я видел перед разговором с вульфом и заканчивающаяся видимо где то в центре там в центре скорее всего поджидает какой нибудь местный босс и чтобы добраться до него отряду смельчаков придется пробиваться по этому длиннющему проходу ну мы с джей не отряд смельчаков а скорее даже наоборот так что этой дорогой «Мы не пойдем». Тем более, что на краю зависшего в бездне острова, неподалеку от того места, где приземлился я сам, копошилось уже человек двадцать игроков в дорогих доспехах. Среди них, даже с такого расстояния, можно было разглядеть фигуру огромного, на голову выше остальных, воина, сплошь закованного в тяжелую броню. «Отряд Красного Легиона», — пожаловал. «Во главе с крушителем собственной персоной». Ну что ж, будем надеяться, что эти ребята отвлекут на себя большую часть местной живности. А мы с Джи тем временем будем передвигаться не по предназначенной для рейда тропе, а прямо по этим обсидиановым буеракам. Лишь бы у Ксилайки сноровки хватило. Вся надежда на присущую этой расе кошачью ловкость. Есть, конечно, еще один вариант. Вернуться и попробовать напроситься Крушителю в рейд. Учитывая, что меня даже какие-то мелкие импы чуть не заплевали насмерть, шансов пробраться в вглубь острова немного, да еще и с Джи, от которой помощи явно никакой. Но я все же решил попробовать спасти джан -Джи. Отряд крушителя, судя по их приготовлениям, не торопится бросаться в эти дебри сломя голову. Да и дальше будет продвигаться осторожно. На артефактора им плевать. Они будут планомерно зачищать эту локацию, выгребая из нее все, что можно. К тому времени, как они доберутся до чудовищ, утащивших мастера, пройдет несколько часов. И не факт, что он к тому времени будет еще жив. Я взглянул вниз на терпеливо ждущую меня к Силайку и тут же выругался, заметив, что по нагромождениям камней к ней уже подбираются какие-то новые твари, сверху похожие не то на ящериц, не то на пантер. Да уж, к чужакам тут интерес повышенный. Может, просто бросить ее? Пусть будет приманкой для мобов. Я же пока под шумок продвинусь чуть дальше к центру острова. Какой смысл рисковать из-за непися? В конце концов, мне ведь мастер нужен. От его помощницы никакой пользы. Глядя, как гибкий, покрытый колючими наростами демоны, медленно, но верно охватывают ничего не подозревающую к силайку в кольцо... Я с досадой крякнул «Черт, нет, не могу! Не могу я ее так вот хладнокровно бросить на съедение!» Эх, и когда ты успел стать таким сентиментальным мангуст? Но размышлять над этим было уже поздно. Как учит Бао, подумав «решай», а решившись «не думай». Я оттолкнулся от скалы прыжком лягушки и, почти не замедляя падение, ринулся вниз, на лету выхватывая посох.